Долина Медиана. Стояла погожая манжурская осень. В тёплом ароматном воздухе носились тонкие нити паутины, и небо цвета индиго горело лучами яркого заходящего солнца. Сопки, пади и долины, одетые в золотую парчу увядшей листвы, мирно дремали, готовясь к долгому зимнему сну под белым покрывалом снегов. Тучные поля, отдав свой обильный урожай земледельцу, отдыхали, набираясь новых сил и творческой мощи для будущей деятельности. Кое-где среди сжатых борозд желтели пирамидки хлебных снопов, и лучи заходящего солнца играли золотыми бликами на румяных кистях чумизных колоссов. Неумолчный хор бесчисленных насекомых звенел в чистом прозрачном воздухе. Бабье лето было в полном разгаре. Над полями мелькали тени конюков и луней, плавно паривших над землей на своих мягких крыльях. Высоко в небе кружил могучий орлан-белохвост, язычный, клёк от его разносился по полям и долам. С запада, как грозовая туча, темнела громада хребта Лауэлина, подёрнутая фиолетовой дымкой вечернего тумана. Мы стояли на горном перевале. Перед нами расстилалась широкая долина реки Медианхе, с её золотистыми полями, тёмными перелесками, извилистой лентой реки, обрамлённой в тёмно-бурую грань густых зарослей урёмы. Здесь царство фазанов. Многочисленные стада этой великолепной птицы пасутся и жируют на тучных нивах и размножаются беспрепятственно по склонам сопок и в качкарниках мокрых долин. Со мной был неизменный спутник и товарищ по скитаниям чернопегий красавец Гордон Ральф. Он сидел у моих ног и так же, как и я, любовался чудной панорамой, и умные глаза его выразительно смотрели на меня, и казалось говорили без слов я погладил его широкий выпуклый лоб он лизнул мою руку и глаза наши встретились мы понимали друг друга и мысли наши вероятно были одинаковы виляем хвоста и улыбкой мой друг выразил мне свое сочувствие и преданность внизу по долении у подножья сопок виднелись отдельные фанзы и хутора мы спустились к ближайшей фанзе знакомого мажура который встретил нас радушно и предложил расположиться в одной из летних построек, которая была свободна. Хозяин, высокий, крепкий старик, с сухим бронзовым лицом и тонкой косичкой на спине, растопил кан и поставил на огонь чайник. Жена его, худая и сгорбленная трудом старушка, с неизменную трубкой во рту, хлопотала по хозяйству, кормила свиней, готовила ужин и покрикивала на многочисленных голых ребят, бегавших тут же между свиньями, курами и телятами. Ральф не отходил от моих ног и зубы на китайских псов, державшихся в отдалении. Напившись чаю и плотно закусив, я намеревался уже отправиться на боковую и притворил дверь фанзы. Но едва я лег, как явился хозяин с огромным полозом в руках. Змея спокойно лежала у него на плечах и смело смотрела на меня своими немигающими глазами. Оказалось, что в летней фанзе очень много крыс, и полос должен изгнать их, иначе они не дадут мне спать. Длина змеи была не менее сожжения, и толщина в руку. Будучи выпущена на пол, она немедленно поползла к канам, нашла отверстие и исчезла там изящно извивая свое гибкое черное тело. Не прошло и десяти минут, как под канами в толще глинобитных стен послышался неистовый шум, писк и визг. Очевидно, Полос начал действовать и принимал крутые меры против грызунов. Они выбегали как шальные из норок и искали спасения в поле. Хозяин ушел спать, я остался с Ральфом и с Полозом в летнике. Засыпая, я слышал какую-то возню под канами и беготню крыс около фанзы. Ральф лежал у моих ног и постоянно вздрагивал, просыпаясь от этого шума. Мне приходилось его успокаивать, причем умный пес стучал своим хвостом по циновке, Давай мне понять, что он извиняется за беспокойство. С соседнего хутора доносился дружный лай сторожевых собак. В ближайших горах выли красные волки. Тихая осенняя ночь окутала мирную долину Медиана своим звездным пологом. Утром чуть свет меня разбудил хозяин. Я вышел на двор, чтобы освежиться холодной водой из колодца. Солнце еще не показывалось. Бледно-розовое небо на востоке светлело все более и более. Легкий утренний мороз сковал воду в лужицах и болотцах и покрыл землю белым налетом ине. Из глубины неба доносились крики пролетающих гусей и журавлей. Звуки эти лились на землю, радуя сердце и наполняя чистый прозрачный воздух, бодрящий жизнерадостной песнью. — Вперед, вперед! — казалось, говорила она. Ищешь глазами в синеве далекого неба вереницы пролетных птиц, и невольно завидуешь им, легкокрылым, свободным, как ветер. В хуторах и фанзах начался уже трудовой день. Дым столбом подымался из труб, слышались голоса людей и крики животных. Мычали быки, ржали у водопоя лошади, блеяли овцы в своих тесных хлевах, визжали неистово свиньи, прося у хозяйки корма, кудахтали хлопотливые куры, разгребая лапами навоз, гоготали на речке гуси и утки. Но все эти звуки покрывал крик осла, выпущенного из сарая и запрягаемого в мельничное ермо. Не нравится длина ухому эта скучная работа с завязанными глазами, и он выражает протест, жалуясь на свою печальную участь. Солнце поднялось уже над горами, когда мы с Ральфом вышли из фанзы и направились вдоль речки по обочине Уремы, откуда должны были выходить фазаны на жировку в поля. Не успели мы отойти и сотню шагов, Как из-под ног вырвался петух-фазан с треском крыльев и громким кудахтаньем, блестя на солнце чудным своим оперением. Я вздрогнул от неожиданности. Ральф стоял около меня, подняв голову на фазана, и взгляд его выражал смущение. Он был сконфужен не менее меня и, казалось, готов был просить прощения. Двинулись дальше. Шагов через десять Ральф остановился и замер в стойке. Послал его вперед, он подается. Нерешительно ищет, делает круги и горячится, фазан убегает. В шагах в пятидесяти пёс замирает, подняв переднюю лапу. Бегу к нему. Срывается фазан. Стреляю, отпустив его на верную дистанцию. Птица падает, как подсечённая серпом. Ральф торопится принести мне убитую. В это время из ближайших зарослей вылетают две фазанки. Я смотрю на Ральфа. В глазах у него страсть и азарт. Он знает, что я никогда не стреляю по фазанкам, но ему хочется, чтобы я выстрелил. Это показывает вся его фигура, застывшая в ожидании. Он смотрит им вслед с сожалением, и, вероятно, в его собачьем мозгу копошатся мысли, выражающие упрек и неодобрение. Его собачья логика не может помириться с логикой человека. Посмотрев еще раз в мою сторону и снисходительно мотнув хвостом, он исчез в кустах откуда начали вылетать фазаны пачками. Взяв еще двух петухов, я вышел на сжатое поле, борозды которого бежали далеко по увалу и спускались вниз, в болотистый кочкарник. У золотистых снопов-чумизы толпились фазаны. Их было, вероятно, более сотни. Увидев меня, они насторожились, вытянули свои шеи с белыми галстуками и приготовились к бегству. Ральфу очень хотелось побежать туда, к ним, Но, видя, что я остановился, он скромно уселся у моих ног и жадными глазами пожирал эту массу дичи, вероятно, в своей собачьей душе удивляясь терпению охотника. Когда я медленно двинулся вперед, фазаны побежали от меня по браздам один за другим гуськом, низко пригнув головы и вытянув длинные хвосты. Ральф нервничал, порывался догонять их, Но, опомнившись, ложился в борозду и сконфуженно посматривал на меня своими умными карими глазами. Так бродили мы по полям и долам медиана до полудня. Солнце начало уже припекать, и связка фазанов в десять штук немилосердно резала плечо. Невдалеке темнел дубовый лесок, и прохладная тень его манила к себе. Ральф, поняв мое намерение, помчался к этому леску и вскоре скрылся из виду. Дойдя до его опушки, я услышал задорный лай своего пса и стал к нему приближаться. Вскоре я увидел Ральфа, стоящего под молодым дубком, на нижней ветке которого сидел петух-фазан. Ральф неистово лаял, стараясь достать птицу прыжками, а она, чувствуя себя в безопасности, дразнила собаку, вытягивая к ней голову и хлопая крыльями. Полюбовавшись этой сценой из жизни природы, я убил фазана, которого на лету подхватил Ральф и передал мне в руки. Перейдя через речку вброд, мы с Ральфом углубились в заросли диких бобов, где любят отдыхать фазаны после жировки. Здесь я сделал дублет по взлетевшему выводку. Пара петухов упала. Одного принес мне Ральф, а за другим подраненным понесся стремглав сквозь заросли. Я пошел по тому же направлению и вскоре увидел вытянутую напряженную фигуру собаки, застывшую на стойке. Посылаю Ральфа вперед, но он дрожит всем телом и не слушается. Подхожу к нему вплотную и слышу, что он щелкает зубами. Изо рта его капают слюни и выступает пена. Я был поражен поведением собаки и, стараясь узнать причину, сделал два шага вперед. Между кочками осоки что-то темнело и шевелилось. Я присмотрелся и увидел моего фазана в пасти огромной змеи. Это был манжурский полос. Он схватил раненого фазана и наполовину его заглотил. Изо рта змеи торчали крылья, ноги и хвост птицы. Толстое и мускулистое тело змеи извивалось кольцами и напрягалось в трудной операции заглатывания. Хотя фазан был молодой и нежирный, но все же представлял собой довольно крупную добычу для змеи в четыре аршина длиной. Желая произвести наблюдение над полозом, я отозвал Ральфа в сторону, а сам присел за кустом шиповника. Змея, очевидно, заметила меня и отползла в сторону шагов на десять, но затем продолжала свое дело и после героических усилий проглотила моего фазана целиком. Видно было, как он продвигался в теле змеи, проходя по пищеводу в желудок. Когда добыча очутилась в желудке, полос, открывая и закрывая свою пасть, вправлял челюстные кости на место, так как от чрезмерного напряжения и растяжения они вышли из своих сочленений. После этого он начал тщательно тереть свою морду и губы отраву траву, послужившую ему салфеткой. Совершив трапезу и туалет, он высоко поднял свою голову, огляделся по сторонам и пополз в кусты. Желая его взять с собой, я бросился к нему, схватил его двумя руками за шею и туловище и, несмотря на отчаянное сопротивление, водворил в мешок из-под муки, всегда бывший со мной в путешествиях. Этот полос долго жил у меня и так привык, что свободно ползал по всему дому, являясь страшилищем не только для крыс, но и для всех невежественных людей. Вечерело. Солнце быстро скатывалось к горизонту, где темнели лесистые гребни Лаоэлина. Испадий и долин потянуло холодком. Распределив битую дичь равномерно на оба плеча и повесив ружье за спину, я направился к дому. Ральф, несмотря на силу и выносливость, шел сзади по моим пятам и мало обращал внимания на взлетавших фазанов. Он устал, как и его хозяин, и еле волочил ноги. Около самой фанзы через тропу, по которой мы шли, перебежали козули. Их было три штуки. Увидев нас, животные остановились в недоумении, с любопытством нас разглядывая. Ральф, несмотря на усталость, порывался было их преследовать, но мой упрек остановил его. И виляя хвостом, сконфуженно улыбаясь, он вернулся опять к моей ноге. Постояв немного на месте, козули не спеша двинулись галопом через поле. Стройные силуэты их долго еще мелькали на темном фоне сжатых полей своими белыми платочками. Эту ночь спали мы с Ральфом как убитые и не слышали тревоги, произведенной барсом, пришедшим из ближайших горных лесов поживиться чем-нибудь у хуторян манжуров. Если бы не собаки, поднявшие лай и тревогу, хищник забрался бы на скотный двор и зарезал бы там не одно животное. Все же при отступлении и бегстве ему удалось захватить одну собаку, задушить ее и унести в сопки. Мы с Ральфом прошли по этим следам версты две, пока они не исчезли в каменистой россыпи. В нижнем течении медианхэ разделяется на множество рукавов и в летнем половодье затопляет всю долину, образуя довольно большие озера, заводи и лагуны, зарастающей густым камышом, высокую осокой и метлицей. Осенью, когда кончаются все полевые работы и хлеб убран в копны, здесь появляется такая масса всякой пролетной птицы, что стон стоит в долине, как выражаются местные охотники, и солнца не видно, когда вся эта орава птицы взлетает от выстрелов на воздух. Это, конечно, преувеличено пылкой фантазии охотников, Но все же с уверенностью можно сказать, что всякой птицы там скопляется в это время чрезвычайно много. В тот же день я отправился с Ральфом в это птичье Эльдорадо и не столько ради охоты, сколько для наблюдения и созерцания жизни пернатых на лоне дикой прекрасной природы. Мы подошли к берегам большого озера Шиха. Почти вся водная поверхность его и самые берега были сплошь заняты массами гусей, уток, куликов, чибисов и чаек. Гоготание, кряканье, писк, свист, шипение и крики птиц наполняли воздух. Множество хищников, всевозможных пород, реяло в синеве неба. Прикрываясь кустами и высокой травой, мы подошли к самому берегу. Ближайшие птицы в беспокойстве отплывали, некоторые же поднимались с воды и уносились на дальние озера. Я стрелял на выбор уток и куликов. Они шлепались в воду, и Ральф охотно приносил их мне, кладя у моих ног. Пернатые хищники были до того смелы и нахальны, что уносили у меня на глазах из-под носа битую и раненую птицу. Один сокол, вероятно сапсан, схватил утку в то время, когда она падала вниз после выстрела. Я любовался красотой и ловкостью этих пернатых разбойников и нисколько не сожалел унесенной ими добычи. Некоторые из них были мастера своего дела, проявляя виртуозность в умении управлять своими крыльями и сильными лапами. Наиболее смелые из них парили над моей головой в ожидании выстрела и бросались на птицу одновременно со звуком. Я мог бы настрелять их десятки, но мне это не приходило в голову, несмотря на большие потери битой птицы. Ральф в недоумении смотрел на меня, и, вероятно, в его голове складывались мысли, не совсем лесные для меня. Каждый раз, когда хищник уносил добычу, он злобно ворчал, провожая ее глазами и затем бросал на меня взгляд полный сожаления и упрека одна утка-черок упала в воду и ральф бросился к ней, но в это же время большой ястреб как пуля метнулся вниз схватил трепыхавшуюся птицу и буквально из-под носа собаки выхватил ее из воды взмыл кверху и с торжествующим победным криком унес вдаль. ральф обезумел от такой дерзости и долго еще не мог успокоиться провожая и встречая лаем каждого хищника, пролетавшего мимо. На противоположном берегу озера расхаживали степенные и важные манжурские журавли и о чем-то, видимо, беседовали. Некоторые же стояли с философским сосредоточенным видом на одной ноге, предаваясь глубокомысленным размышлениям. Тут же у их ног бегали кулички и ржанки, дрались из-за добычи и проделывали комичные антраша своими тонкими длинными ногами. В далекой тихой заводе стояли в мелкой воде серые цапли и терпеливо выжидали добычи в виде молодой неосторожной рыбки. Темнело быстро, солнце давно уже зашло, и озеро дышало холодными испарениями. Белесоватый туман подымался над его поверхностью и медленно полз по долине, закрывая своим пологом камыши и все пернатое его население. Крики птиц начали стихать, и в небе блеснули искристые звезды мы с Ральфом пристроились у костерка на берегу озера и чутко прислушивались к звукам, доносившимся из камышей, из дальних плесов реки Медианхе. Вверху, над нашими головами, пролетали стайки уток разных пород, и свист их крыльев рассекал тишину наступившей ночи. Жалобный крик «Кроншна по и чайке», «Хорка не и «Уха не выпи», чередуясь, раздавались беспрерывно в течение долгой осенней ночи. Под утро, когда начало бледнеть небо, и звезды одна за другой меркли в глубине его бездонной пучины, послышался далекий крик лебедя-кликуна. Мелодичные звуки этого голоса, то усиливаясь, то ослабевая, нарушали торжественную тишину заснувшей пустыни и будили многократное эхо в каменных твердынях горных хребтов, обступивших со всех сторон долину Медиана и его затопленные низовые луга. Птичье царство пробуждалось, и одиночные голоса пернатых звучали уже в ближайших камышах. Костер мой догорал. Ежась от холода, я подложил еще сухого валежника и занялся приготовлением спасительного чая. Ральф также ближе подсел к огню, отогревая свой бок, побелевший Атыния. Далеко в горах ревел изюбрь, и, и где-то плакала на взрыт болотная сова.